Здесь предполагалось сделать площадку для игры в шары. Но из-за протеста местных жителей от этого плана пришлось отказаться. Ребята лишились работы, а бульдозер так и остался. Вот мы и придумали, как использовать его. Первонаперво сгребли в одну кучу обломки уже разрушенного павильона, который стоял между этой постройкой и строениями напротив, и, устроив свалку, по которой мы сейчас проходили, укрыли за ней наш павильон. Во всяком случае, теперь никому и в голову не придет перебираться через гору мусора. Перед окончанием работы мы затащили в павильон бульдозер, а колею засыпали мусором, чтобы его нельзя было отыскать. Компания получила страховку и не стало поднимать шума по поводу пропажи какого-то бульдозера. Обойдя бульдозер, Такаки вошел внутрь павильона. Исана последовал за ним, и тут, в свете, проникавшем через застекленную крышу, он увидел двухмачтовую шхуну, шхуну, готовую к отплытию. Стоило лишь натянуть канаты и поднять паруса. Исана буквально оторопел. О — -о -о -о -о -о -о -о", воскликнул он, и Такаки, обернувшись, пристально посмотрел на него. Стоя позади Такаки и разглядывая вместе с ним шхуну, Исана пришел в неописуемый восторг. Создавалось полное впечатление, что шхуна мчится на них, меняя галсы, хотя паруса были спущены, и она застыла на месте. На шхуне было две мачты, бушприт выдавался далеко вперед, казалось, вот-вот загорятся бортовые огни. Настоящая палуба шхуны лежала на полу павильона. Фальшборд, возвышавшийся над полом, лишь обрисовывал контуры корабля. Он ничем не отличался от обычных стен помещения. И все же это была настоящая шхуна. Внутренность павильона обычная, как на любой киностудии. Высоко, под потолком, над мачтами шхуны — Было укреплено множество рам и проложены бесчисленные рельсы, на которых висела осветительная аппаратура. А внизу стояла шхуна, и благодаря тому, что вокруг нее были использовавшиеся на студии при съемках фильмов декорации с мастерски нарисованным пейзажем, создавалось впечатление, будто она плывет по морю, погрузившись по палубу. Пейзажи на декорациях справа и слева от корабля отличались друг от друга. Даже небо отличалось. С одной стороны оно было ярким и чистым, с другой — предгрозовым. За кормой судна на декорациях тянулся пенистый след, производивший эффект стремительного движения. Обойдя фальшборд, Сделанная из цемента прямо на полу и зайдя вглубь павильона корме шхуны, Исана увидел, что на полотне изображено просто катание на водных лыжах. «Неужели все это декорации для съемок?» — спросил Исана, дойдя до кормы и опершись обеими руками о высокий, доходящий ему до груди, фальшборт Он увидел перед собой штурвал и рубку, а за ними две мачты». «Задник?» «Да». «Использовался, наверное, для съемки морских фильмов», сказал Такаки. Он снял туфли, перешагнул через фальшборд и забрался на палубу. «Но сама шхуна не киноподделка». «Вы, должно быть, сразу догадались. Это часть настоящей шхуны, плававшей по морям». 50 футов в длину мы учимся ставить и убирать паруса, изучаем снасти. Воображая то или иное направление ветра, работаем с парусами. В общем, используем шхуну для плавания в открытом море павильона. Чтобы мачты не качались, когда мы забираемся на самый верх ставить снасти, мы укрепили их не только снизу, но и сверху. Из того, что осталось здесь на студии. Только эта шхуна еще на что-то годится. Я всегда считал кинопроизводство удивительным миром. И это верно, в том смысле, что в нем нет ни одной неподдельной вещи. Не знаю даже, как лучше назвать ее шхуной или шхуной от палубы и выше. Скажи, а ту свою неподдельную вещь. Вы построили сами? Разве я не сказал, что она плавала по морям? Не специалистам такую не построить. Мы притащили ее всю прямо с моря. Разобрали по частям и привезли на мощном грузовике, сказал Такаки с наивной гордостью. Шхуна принадлежал какому-то иностранцу. Он на лето приезжал в Японию а зимой она стояла на якоре в одной бухте в Идзу, и одного из наших парней наняли за ней присматривать. В общем, наняли. На свою голову. Летом он должен был помогать иностранцу плавать на ней, а зимой охранять, следить, чтобы ее не унесло тайфуном А мы решили ее использовать для обучения свободных мореплавателей но в море нас бы сразу засекли. Вот мы и отвели ее в маленький заливчик, разобрали и перетащили сюда палубу и все, что над ней. А здесь снова собрали. Разобрать палубу и мачты было не так уж трудно, а на сборку ушло целых полгода. Мачты пришлось немного подпилить. Павильон оказался прекрасным помещением, он высокий, Сколько угодно блоков, веревок. Работать было легко, но все равно на это ушло целых полгода. «Действительно большая работа, если на нее ушло полгода», — сказал Исана, заряжаясь весельем. «Есть же люди, которые так продуманно и целеустремленно занимаются большой игрой. Такаки, которого слово «игра», видимо, задело». Начал изо всех сил крутить штурвал. Потом открыл дверь в рубку и показал и койку и компас. Потолок над кроватью был очень низким. Когда шхуна плавала по морю, пол рубки находился почти на полметра ниже палубы. Все, что было выше палубы, вы разобрали и унесли, а сам корпус все еще плавает по морю. Плавать-то может и плавает. Только из машинного отделения мы забрали мотор. Рацию тоже притащили сюда. Все сняли. И койки из кубрика, и штурманский стол. Так что, по существу, здесь весь корабль. По морю же плавает лишь остов шхуны с камбузом, гальюном, кладовой и балластными цистернами. В подвале мы в точности воспроизвели кубрик. В нем мы живем. А здесь у нас проходят учения В общем, чем не корабельная жизнь? Так как и перелез через фальшборд, надел туфли и, толкнув металлическую дверь, скрытую у декорации, пригласил Исана следовать за ним. Свет он не зажег. За дверью начиналась совершенно темная лестница. Они стали спускаться во тьму. Воздух, казалось, был насыщен мириадами спор плесени так как я открыл еще одну металлическую дверь, как и на первом этаже. Тусклая лампочка посреди комнаты освещала расположенные в два яруса корабельные койки. В свете лампочки, затененной черным колпаком, свисавшим на длинном шнуре с высокого потолка, Исана сразу же вспомнил светомаскировку военных лет. Он увидел, как на нижней койке приподнялся на локте, тщедушный человечек. Одновременно в поле его зрения попали еще две фигуры, двигавшиеся в неосвещенном пространстве. Когда маленький человечек на койке приподнялся, высветились его лицо и предмет, который он прижимал к груди. Но и Исан уже понял, что это бой с охотничьим ружьем в руке. Двое других, стоявшие за освещенным кругом, похоже, не были вооружены. Один из них, широкоплечий непропорционального росту, сразу заинтересовал Исана.